Эпилог. Дело Джона Дюгласа было заслушано полицейским судом и передано затем в более высокую инстанцию. Окружной суд вынес оправдательный приговор, определив его действия как законную самозащиту. Немедленно увезти его из Англии написал его жене Шерлок Холмс. К делу подключили силы, которые, возможно, более опасны, чем все скауеры вместе взятые. В Англии смерть будет преследовать вашего мужа по пятам. Прошло 2 месяца, и вся эта история стала понемногу выветриваться из нашей памяти. Как вдруг однажды утром мы вынули из почтового ящика загадочное послание. В нём была всего одна строчка: Боже мой, мистер Холмс, боже мой. И ни обращения, ни подписи. Я рассмеялся, прочитав это невероятное письмо, но Холмс был на удивление серьёзен. "Проделки дьявола, Ватсон", сказал он и долго сидел нахмурившись. Поздно вечером наша хозяйка, мисс Хадсон, вошла к нам и сообщила, что один джентльмен хочет срочно видеть Холмса, и что дело, которое его привело, безотлагательно. К следом за ней в комнату ворвался и сам джентльмен. Это оказался наш старый приятель по Берлстонскому замку. Лицо его осунулось и почернело. "Плохие новости, мистер Холмс. Очень плохие", воскликнул он. "Я это ожидал", тихо проговорил Холмс. "Вы получили телеграмму?" "Я получил записку от того, кто эту телеграмму получил. Бедный Дуглас. Мне сказали, что его настоящее имя Эдвардс" но он был для меня всегда Джоном Дугласом с каньона Бенито. Я вам говорил, что три недели назад они, Дуглас и его жена, отплыли вместе на Пальмире в Южную Африку. Да, говорили. Вчера вечером Пальмира причалила в Кейптауне, а сегодня утром я получил от миссис Дуглас вот такую телеграмму Джона смыла за борт во время шторма вблизи святой Елены. Никто не понимает, как это могло случиться, Айви Дуглас. Да. Вот как оно произошло, сказал Холмс и о чём-то задумался. Не сомневаюсь, всё было разыграно как по нотам. Вы не верите, что это несчастный случай? Разумеется, нет. Его убили, никакого сомнения. Я тоже так думаю. Эти проклятые искауэры это дьявольская долина мстителей? Нет-нет, мой друг, прервал его Холмс. Тут видна рука мастера. Ничего общего с этим дурацким обрезом и шестизарядными револьверами. Старых мастеров узнают по силе кисти, и они спутают Мариарти ни с кем и ни с чем. Это преступление не американское, оно срежиссировано в Лондоне. Но какой мотив? Преступление совершено человеком, который не может позволить себе промашки, чей уникальный авторитет зиждется как раз на том, что поражения ему неведомы. Великий ум и вся мощьная организация брошена на то, чтобы уничтожить одного человека. Это всё равно что колоть орехи паровым молотом. Абсурдное расточительство жизненной энергии. Орех, однако, прекрасно раскололся. Но как этот Мориарти оказался втянут в игру? Я знаю только, что первый раз мы услышали о Дугласе и его замке от одного его приспешника. Видно, эти американцы сумели обзавестись ценным советчиком. Поскольку пути вели в Англию, то преступники призвали на помощь этого гения злодейства. Так, впрочем, поступил бы любой другой иностранец, вынашивающий кровавый замысел. И с этой минуты Дуглас был обречён. Сначала Мариарти запустил в ход свою машину, чтобы установить местонахождение жертвы, затем посоветовал, как лучше её убрать. И наконец, узнав из газет, что месть не удалась и погиб мститель, Мариарти сам вступает в игру и наносит мастерский удар. Вы помните, я предупреждал вашего друга в Берлстонском замке, что надвигающаяся опасность страшнее прошлой. И я оказался прав. Баркер в бессильной ярости ударил себя по лбу сжатым кулаком. Вы хотите сказать, что мы и дальше должны сидеть сложа руки, что никто никогда так и не поквитается с этим всемогущим дьяволом? Ничего подобного я не хочу сказать, произнёс Холмс, устремив взгляд в пространство. Я не говорю, что он непобедим. Но дайте мне время, он ещё о чём-то подумал и сказал. Всему свой срок. Несколько минут мы сидели молча, а Холмс своим провидищим взглядом, казалось, пытался разглядеть сквозь туман времени Очертания далёкого будущего.